«Установить чей-то портал, полагаю, попросту невозможно», — спросил адмирал. «Скорее всего так. Оба генератора невероятно стары. Они старше нынешних цивилизаций в несколько десятков, а, возможно, и сотен раз. Тем не менее, до сих пор исправно держат коридор». «Генераторы работы ушедших?» «Вряд ли. Наверняка генераторы старше. Ушедшие тоже ведь были не первыми, кто хозяйничал в нашей галактике Как теперь выяснилось, предчечи ушедших хозяйничали не только в нашей галактике, а, по меньшей мере, еще в одной. Генератора вы, естественно, оставили на месте, — бесстрастно уточнил советник Паулиста. Разумеется, я не берусь предсказать последствия активных исследований. Все, на что мы решились, — это внешний осмотр, барионный анализ, это анализ. Тут нужен не одинокий райдер-поисковейка, а целый научный институт. В конце концов, мы не ученые, мы просто космонавты. А знаний наших спутниц-научниц попросту недостаточно. Думаю, генератором следует перебросить хорошо оснащенную орбитальную станцию с многочисленным и квалифицированным персоналом. На проблему нуль-перехода в свое время точили зубы все высшие расы, включая и нашу, и никому эта проблема не покорилась, даже пропавшему Рою. Кто знает, может быть, Рою она как раз и покорилась. — многозначительно заметил Перейра. — Может быть, именно поэтому Рой и ушел из галактики? — Вряд ли, — усомнился Плужник. — Рой уходил почти 20 лет. Откроя не секрет, нуль перехода ушли бы мгновенно. Такой шаг был бы для Рои куда более естественным. — Возможно, — не стал спорить адмирал и вернулся к прежней теме. — Наверное, стоит оставить у генераторов пару кораблей для охраны. — А у вас имеются свободные корабли? — Имеются. Бригадир кашлянул в кулак и, глядя чуть в сторону, как бы, между прочим, сообщил. — Отчеты на поисковую базу и фонд единого знания я уже отправил. Исследовательскую станцию в данный момент как раз готовят к переброске в окрестности генератора. — Предупреждает, — понял адмирал, — дабы не возникло искушения попользоваться нуль-коридором самостоятельно, в втаяния от большинства людей. Ну что ж, разумный с его стороны шаг. Разумный и честный. Слегка улыбнувшись, адмирал обратился к Плужнику. Видите ли, бригадир, по моему глубокому убеждению, все подобные находки принадлежат в первую очередь доминанте Земли как таковой, а не какой-нибудь отдельно взятой колонии. Ну в более широком смысле всему союзу высших рас нашей галактики. поэтому можете не опасаться никаких необдуманных действий со стороны флота «Туманность» и колонии Фалькао. Не так ли, Хенрик? Истинно так. Мы граждане Фалькао, но Фалькао всего лишь один из многочисленных столбов, на которых зиждется мощь и авторитет всей доминанты земли. Бригадир с помощником сразу стали поспокойнее. Осторожничают, подумал Луис Перейра, и правильно делают. В конце концов, наговорить мы много чего способны. Важно, как мы поступим. Но тут двух мнений быть не может. Неожиданно над рабочим столом адмирала вспыхнул розоватый куб аварийного вызова. Дежурный офицер выглядел встревоженным. — Господин адмирал, множественные возмущения пространства в 50-55 мегаметрах от нас. — Кто-то финиширует? — По всей видимости, да. — Количество финишных сфер? «Размеры приводов. Финишных сфер более двух сотен. Размеры в основном малые и средние. Как минимум три большие класса суперкрейсеров «Цоофт» или «Азанни». Это организованный флот, господин адмирал. Сферы растут, образуя грамотную тригонометрическую изохору». «Да уж, конечно, это не пираты», — фыркнул адмирал. «Откуда у пиратов большие X-приводы?» Он не слишком взволновался, поскольку заранее решил, что метрополия предпочтет подстраховаться, и вышли довольно значительные силы навстречу. А вот бригадир Плужник заметно побледнел и с тревогой зыркал то на Перейру, то на Паулисту, то на дежурного офицера в видеокубе. — Не волнуйтесь, бригадир, — поспешил успокоить его адмирал Перейра. — Скорее всего, это наши соотечественники из фонда решили обеспечить торжественный эскорт. Туманность, хоть и достаточно большой флот, но по меркам земли все же не очень представительный. «Адмирал», — Плужник судорожно сглотнул, — «координаты точки нашей встречи я не сообщал никому, кроме вас. А мгновенку давно заблокировал, чтобы нас не отследил кто-нибудь посторонний». «Вот как?» В душе адмирала впервые шевельнулось что-то, напоминающее тревогу. Он, не теряя более ни секунды, скомандовал дежурному офицеру. «Боевая готовность». Обсчитать параметры аварийного прыжка, а время предполагаемого финиша э, гостей прогнозируется 10-12 минут, — подсказал офицер, — хотя уже меньше, 9-10. Картинку мне на стол. Адмирал порывисто встал, от чего остро и опасно кольнуло в груди. Но на войне не болеют, а поэтому адмирал привычным усилием воли отвлекся от недомогания.